Перевод Набокова. На самом деле при произнесении слова «лолита» кончик языка совершает не ряд последовательных движений вдоль по небу, а передвигается в двух противоположных направлениях от слога «ло» до слога «ли» назад, от слога «ли» до слога «та» вперед. В русском произношении эта последовательность еще более явная, чем в английском. Конец примечания. Были другие примеры. И Кольридж, и Йейтс, и Браунинг путали порой сокола с цаплей, а то и не вполне твердо знали, как выглядит цапля. Примечание. В шекспировском Гамлете от «Второй сцена вторая» В беседе с Розенкранцем и Гильденстерном Гамлет уверяет, «Я обезумен только при норт норт весте когда ветер с юга, я отличаю сокола от сапли». Перевод Лазинского. В оригинале эта цитата звучит так. «I am but mad north, not west, when the wind is southerly, I know a hoag from a hensoul». Толкователем и переводчиком всегда доставляло неудобство двусмысленность слова hensow, которое означает ручная пила, из предположения, что hensow это искажённое henshaw, henshu, диалектное harnsa, цапля, возникли традиционные русские переводы. Высказывались предположения, что hawk в этой фразе тоже означает не птицу. Между прочим, это не сокол, а ястреб, а что-то другое. Выражение «нигде, кроме как у Шекспира» не встречается, и что именно имеет в виду Гамлет, остается неизвестным. Сразу после этой реплики разговор прерывается приходом полония. Конец примечания. Два примера меня особенно поразили. Первое удивительное открытие, касающееся повелителя мух. В знаменитой сцене, где очки Хрюши используют для добывания огня, Уильям Голдинг напутал с оптикой. Более того, поставил все с ног на голову. Хрюша близорук, и очками, которые он должен был носить, никак не поджечь растопку. Такие линзы не могут собрать пучок света, солнечные лучи, как ни поворачивай их. Второй пример относился к атаке, легкой кавалерии долину смерти под шквалом картечи отважные скачут 600 примечания атака легкой кавалерии одно из самых знаменитых стихотворений английского поэта альфреда теннисона 1809 1892 было написано по горячим следам трагического эпизода крымской войны В октябре 1854 года в ходе Балаклавского сражения генерал-лорд Раглан отдал легкой кавалерийской бригаде приказ не допустить потери артиллерийских орудий, которые русские начали увозить от британских редутов. Мысль о том, что британские пушки будут продемонстрированы как трофей на параде в Севастополе, была для Раглана невыносима. Приказ был сформулирован так. Лорд Раглан приказывает кавалерии быстро выдвинуться к линии фронта, преследуя неприятеля и пытаясь не допустить, чтобы неприятель захватил орудие. Конная артиллерия может сопровождать атаку. Французская кавалерия слева от вас выполнять немедленно. В этой формулировке приказ был не только неясен, но и абсурден. Легкая бригаде предлагалось въехать в ущелье, которое со всех сторон простреливалось русской артиллерией. Даже направление удара не было точно определено. Из-за сложности коммуникации во время сражения и из-за напряженных отношений между высокопоставленными офицерами, обсуждавшими между собой приказ капитана Нолана, который его доставил, генерал-лейтенанта графа Джеймса Кардигана, Командира легкой бригады и фельдмаршала графа Лукана атака оказалась направлена на самый опасный участок фронта. Из 673 или, по новейшим данным, 661 участников атаки погибло 113, было ранено 134, 45 человек попали в плен, было потеряно 362 лошади, Жертв в конечном счете оказалось не намного больше, чем у русских – 180 убитыми и ранеными, и гораздо меньше, чем сообщалось в британских газетных отчетах, на которых основывал свою версию Теннисон. Благодаря стихотворению, сразу ставшему классическим, атака легкой кавалерии под Балаклавой превратилась в один из мифов о героическом поражении, без которого не бывает полноценной военной мифологии. Стихотворение цитируется в переводе Колкера. Использована монография о Крымской войне британского историка Файджеса. Конец примечания. Деннисон написал эти стихи на одном дыхании, прочитав репортаж в «Таймс», где была фраза «По коням вперед!». Он также полагался на предварительный отчет, в котором упоминалось 607 шашек. Однако в официальном уточнении было сказано, что в атаке, которую Камиль Руссе назвал «Сетерибль энсанкло стипльчавс» Участвовали 673 человека.